Глава восьмая. Ежевика. Здравствуйте. Здороваюсь, чувствуя себя неловко. Не стоило мне сюда идти. Потерпела бы до торгового центра и слиняла в туалет оттуда. Я им мешаю, наверное. Вообще, я удивлена, встретив у Дикого кого-то еще. Нет, это нормально, просто... — Не знаю. Этот человек никак не вяжется у меня с отношениями, тем более с серьезными. — Привет! — девушка прищуривается и, внезапно отстранившись от мужчины, приземляется на ноги. А то повисла на нем, как дубленка на вешалке. — Ярослав, а это? — Мелкая. — Грубый бас словно окутывает. — создавая невидимый щит от чего может от ревнивой девушки а что она подумала увидев меня за его спиной о нет как же а тянет немного шокировано мелкая это вот за ней ты должен присматривать ага Отзывается скучающий дикий и проходит вперед. «Мы, кажется, спешим, потому что бумаги ему нужны как можно быстрее». «А ничего себе мелкая!» Девушка окидывает меня взглядом с головы до ног. Поражена, увидев меня. «А откуда она знает?» «Ярослав рассказывал обо мне». Внезапно на ее лице появляется понимание. а, -а Так тебе сколько? Восемнадцать?» «Для Дикого ты, конечно, малышка, а вот и для меня...» «Ну, не сильно. Как зовут-то?» Меня как будто трясут двумя руками, заставляя прийти в себя. Если раньше она была настроена и не очень приветлива, То сейчас, когда поняла, что я ей не соперница, ее тон становится дружелюбным. Вика, приятно познакомиться, в спешке протягиваю руку. А вас, а, можно на ты, взмахивает рукой. Ирина, может, чай, кофе, посидим, поболтаем? Вот как отказать? Мне всегда неловко это делать. Мы же вроде так торопимся, нет? Мы спешим. Мужчина внезапно возвращается обратно. В руках у него бумаги, которые он просматривает на ходу. Познакомитесь потом поближе. Время наверняка найдется. Нам еще до торгового центра ехать. Как хорошо, что он приходит ко мне на помощь. «Торговый центр!» Девушка сияет, как бенгальский огонек. «А я тоже хочу!» Дикий вздыхает, смотрит на меня. Наклоняю голову на бок. Чего он смотрит на меня? Спрашивает, не против ли я, а почему? Его же девушка! «Ой, как же странно это звучит в моей голове!» Так неловко и необычно, что в груди что-то происходит. Как грозовая туча нависает, а от нее внутри становится тяжелее. Я была бы только рада. Внезапно отвечаю, сама не понимая как. Не захотела обижать Ирину. Мы только познакомились и вообще... Какой повод для отказа? То, что я не видела Дикого три года и соскучилась? Да, так себе причина. С девушкой веселее ходить по магазинам, чем с мужчиной. А, вот как! Тянет Дикий, запрокидывая голову чуть назад, смотрит на меня прищуренными глазами. Неужели не так все воспринял? Открываю рот, чтобы исправиться, но не успеваю. Ну да, компания веселее, но сначала работа. Он взмахивает документами, намекая, что рано радоваться. «А давай...» — начинает Ирина, привлекая к себе все внимание. «Мы с Викой поедем по магазинам, а ты до офиса, потом присоединишься к нам». «Я медленно захлопываю рот. Как же это без него? Временно же!» «Да, наверное, так и сделаем», — соглашается с ней Дикий. «Меня не спрашивает. Кажется, ему очень надо на работу. А я его отвлекаю». «Нет, я ему больше не позвоню. Зачем только сделала это сегодня?» потому что он велел так сделать, а я грустить не хотела. Мое настроение с утра окончательно испортилось, и только когда увидела Ярослава, оно немного поднялось, а вот когда он соглашается со своей девушкой, на меня вновь накатывает хандра, но я не показываю, улыбаюсь и соглашаюсь. Ирина вроде хорошая девушка. «Тогда поехали. Я вызову такси». Она улыбается, хватает сумочку с комодой и перекидывает через плечо. Поворачивается ко мне. «Ты же не против?» Я мотаю головой. Она радостно хватает меня за руку и подскакивает ближе. «Тогда вперед!» «Дикий, ждем тебя в торговом центре. Позвонишь потом». У нее так много энергии, что не успеваю даже я. Ирина быстрыми шагами доходит до двери и открывает ее, тянет меня за собой и машет ему ладошкой. А я не успеваю ничего понять. Мы уже стоим у лифта, и девушка жмет на кнопку вызова. «Как нам повезло, что он работает!» Вздыхает. Неожиданно достает из сумочки веер и начинает им обмахиваться. Ломается в последнее время. Я недавно ножками шла. Думала, умру. Но нам везет. Я неловко киваю. Да, Дикий что-то говорил про это. Еще шел и шутил, что ему придется меня на руках нести. Хорошо, что этого не случилось. Я бы сгорела со стыда. Ага, скромно отвечаю. Тяжело мне даются новые знакомства. А вот Ирине легко. Она общительная, дружелюбная и очень веселая. Начинает расспрашивать о моей жизни, где живу, чем занимаюсь. И я отвечаю по порядку. Настроение немного поднимается пока в сумочке не начинает вибрировать телефон. И я не достаю его в надежде услышать отца. Он сказал, что позвонит. Но я вижу совсем другое имя. «Лукас!» Улыбка сама сползает с лица, и опять настроение портится. «Эй, ты чего побледнела? Нехорошо?» Я резко поднимаю взгляд с телефона на обеспокоенную Ирину, быстро отклоняю звонок и опять натягиваю улыбку. «Нет, нет, все замечательно», — лепечу, размахивая руками. «Друг звонил. Мы поссорились, и я не хочу с ним разговаривать». «Не люблю врать, но не желаю никому рассказывать», что я сорвала свадьбу по настоянию отца и убежала из Канады, чтобы только не выходить замуж за мужчину, которого не люблю.